«Гудвин вернет меня на родину. Идем с нами». «И будь нам добрым товарищем», — сказал Дровосек. «Ты будешь отгонять отели других зверей. Должно быть, они еще трусливее тебя, разбегут от одного твоего рева». «Они трусы», — проворчал Лев. «Да я от этого не становлюсь храбрее». Путешественники двинулись дальше по дороге, и Лев пошел величавым шагом рядом с Элли.